Постановление вызвало ужас у большой части интеллигенции. Но пресса писала, что советский народ встретил его с восторгом. Центральные газеты печатали письма рабочих и колхозников. «И вновь вступает хор. Весь коллектив Московской консерватории глубоко всколыхнуло знаменательное событие, которым отныне предопределен ясный светлый путь музыкального искусства. Заново переоцениваются непогрешимые авторитеты — которые доселе было не принято критиковать, высказываются живые творческие мысли, которые прежде подавлялись ведущими носителями и последователями формализма. Студент четвертого курса, теоретика композиторского отделения, товарищ Молчанов, сказал в беседе с товарищами, «Вот уже долгое время я не был согласен с установками Прокофьева, Шостаковича и других наших ведущих. Но ведь едва попробуешь отойти от их влияния, пойдешь навстречу своей потребности в мелодии, в песне, тебя обязательно обвинят в примитивизме. Теперь, когда я прочитал постановление ЦК ВКПБ, сразу словно вздохнул полной грудью. Вот, поверите, хожу и пою про себя, и мысли, которые я раньше заглушал, сами льются в мелодию. Своевременные постановления... Сказал старший электрик завода «Борец» товарищ Луженков. «По себе сужу, когда по радио передают вещи классические, с удовольствием слушаю. А когда начинается передача симфонии Шостаковича, я просто переключаю радио на другую волну. Мы хотим сейчас больше песен о нашей современной жизни, о нашем радостном творческом труде советских людей. Нужна такая музыка и такие песни, чтобы их понимал весь народ». а не только одни композиторы. Солохин, музыкант-любитель, бригадир-слесарь из завода «Пролетарский труд». Я легко запоминаю и каждый раз с волнением исполняю произведения русских классиков. Они мелодичны, понятны. Музыка Прокофьева, Шостаковича и других современных композиторов представляют собой не иное, как нагромождение режущих уха звуков. Трудно передать чувство радости и, прямо скажу, облегчение, которое я испытал, прочитав постановление. Мне лично еще в 1936 году пришлось петь в опере Шостаковича «Леди Магбет Мценского уезда». Я исполнял в ней партию Бориса Тимофеевича. Печальные воспоминания остались от этой истинно тяжелой работы. После статьи «В правде мы, певцы», Уповали, что Шостакович и другие композиторы-формалисты учтут это серьезное предупреждение. Однако эти надежды не оправдались. Инженер Павлов. «Музыку Шостаковича я не понимаю. Это просто неприятный набор звуков. После того, как прослушаешь эту музыку с ее трескотней и шумом, болит голова». Товарищи Горской и Болотин, преподаватели музыкального училища города Уральска, «Казахстанская правда». Постановление ЦК ВКПБ поможет нам освободиться от такой терзающей слух музыки. Артистка Калинина. «Наш народ отличается большой музыкальностью, и если он не понимает музыку Шостаковича, значит, она ненародна. Советские композиторы обязаны писать музыку не для себя, а для народа». Инженеры Терюшков и Щербаков, «Правда Востока». Композиторы – редкие гости на предприятиях, а ведь встречи с народом, его советы помогли бы нашим деятелям музыки создать отличные музыкальные произведения. Работники управления связи Гуревич и Эрин Тух, Ленинское знамя, Петрозаводск. «Нам довело слушать в Ленинградском малом оперном театре оперу Шостаковича «Леди Магбет» Мценского уезда. Уже тогда ЦК ВКПБ совершенно правильно осудил музыкальные кривляния Шостаковича. Однако за весь этот большой 12-летний период Шостакович очень мало сделал, чтобы его музыка стала действительно общедоступной и понятной народу». Сочинения Шостаковича были сняты с репертуара. Из комитета по делам искусств был послан курьер, который вручил каждому члену Союза композиторов извещение, какие именно сочинения запрещены к исполнению, и каждый должен был расписаться в получении этого извещения. Комитет по делам искусств при Совете министров СССР пересмотрел репертуар концертных организаций и снял с исполнения ряд произведений формалистического направления. В числе запрещенных к исполнению и снятых с репертуара находится следующие произведения Шостаковича «Симфония номер 6», «Симфония номер 8», «Симфония номер 9», «Концерт для фортепиано с оркестром», «Акцет», «Соната номер 2» для фортепиано, «Романсы на стихи английских поэтов», «Афоризмы», «Цикл пьес для фортепиано». Произведения эти были сняты приказом Главного управления по контролю за зрелищами и репертуаром от 14 декабря 1948 года. Другие сочинения Шостаковича, как то «Два струнных квартета», «Вторая и третья симфония», «Трио» не запрещены, а его лучшие произведения «Фортепианный квинтет», «Первая», «Пятая», «Седьмая симфонии» музыка музыках кинофильмом и песни исполняются на концертах. 5 марта 1949 года. шестакович два раза в неделю аккуратно продолжал являться на занятия со студентами в консерваторию, но слова из доклада Хреникова «Влияние формализма отчетливо заметно среди молодых композиторов, особенно студентов Московской консерватории, и это очевидно связано с тем фактом, что в ней обучают такие формалисты, как Шостакович, были произнесены не в пустоту». Ирина Антонна. Наверное, можно найти этот приказ в анналах консерватории, когда его за профнепригодность уволили. Это был отклик на постановление о формализме, что не тому учил. Но Дмитрия Дмитриевича никто не предупредил. Рассказывает, что он пришел на занятия, прочел этот приказ, повернулся и ушел из интервью автору. Удалось найти в архиве этот постыдный приказ, вот он, приказ 3159 по Московской ордена Ленина Государственной консерватории имени Чайковского, Москва, 26 августа 1948 года, освободить от педагогической работы Московской ордена Ленина Государственной консерватории имени Чайковского товарищей Белого и Житомирского с 1 сентября 1948 года и товарищей Шабалина и Шостаковича, с 20 сентября 1948 года. Основание. Приказ номер 522 от 18.8.48 года Главного управления учебных заведений Комитета по делам искусств при Совете министров СССР. Директор Московской ордена Ленина Государственной консерватории имени Чайковского, профессор Свешников. Из консерватории увольняли даже музыковедов, писавших о композиторах-формалистах. заместителю председателя Совета министров СССР товарищу Ворошилову, от доктора искусствоведения, профессора теории музыки Московской консерватории и Музыкально-педагогического института имени Гнесиных мазаля Льва Абрамовича. Глубокоуважаемый Климент Ефремович, обращаюсь к вам в связи с тем, что в резолюции Открытого партийного собрания Союза композиторов Я назван в числе критиков-антипатриотов на основании моих работ и высказываний о музыке Шостаковича. После этого в консерватории и в институте имени Гнесиных поставлен вопрос о снятии меня с работы. Я глубоко сознаю порочность и вредность моих утверждений, будто творчество Шостаковича, начиная с Пятой симфонии, продолжает русскую классическую традицию и может служить нормой современного искусства, сознаю всю нетерпимость подобных ошибок, особенно в момент острейшей политической борьбы советского народа с враждебной идеологией, но мне... Трудно понять полное игнорирование, во-первых, того, что пропаганда творчества Шостаковича, которая мне главным образом вменяется в вину, была лишь небольшой частью моей научно-педагогической деятельности, во-вторых, того, что я активно перестраивал свою работу в течение года после постановления ЦК ВКПБ от 10-го, 2-го, 48 Издано 15 моих работ, книг и статей по вопросам музыкальной классики и истории теории музыки. А Шостаковича ни одной. Под моим руководством написано 10 аспирантских диссертаций и студенческих дипломных работ, посвященных Чайковскому, Бородину, Глазунову, Лядову, раннему Скрябину, Бетховену, Шопену и другим. А Шостаковичу ни одной, хотя я провела семестровый семинар, посвященный его творчеству и исходивший из порочных установок. В послевоенные годы издана моя работа о мелодике Рахманинова и популярная брошюра Аша Пенни. Всего полтора месяца назад на совещании в Комитете по делам искусств была принята за основу моя новая и развернутая программа курса анализа музыкальных произведений. В 1946-1947 годах я участвовал в разгроме формалистических книг о Галле Овца и в критике формалистического направления руководства консерватории. Еще глубже поняв теперь пороки и ошибки своей работы и поняв, как нужно работать дальше, я прошу дать мне возможность продолжать работать по моей научно-педагогической специальности, исправляя делом допущенные ошибки. 6 марта 1949 года. Мазель. Через много лет, после трагических событий 1948 года, Шостакович все недоумевал, почему... Гольденвейзер избегает его. «Дорогой Александр Борисович, меня крайне огорчил и удивил наш последний разговор. Я не могу понять, от отчего вы решили, что наши с вами добрые отношения чем-то нарушены». 31 марта 1957 -го года. «Примите мою горячую уверенность в том, что все то, что вы мне говорили, является явным недоразумением. Я отношусь к вам с глубоким уважением». и прошу вас считать меня вашим другом и почитателем. Примите мои лучшие пожелания. Крепко жму руку, Шостакович. Я познакомился с вашей пушкинской сценой из «Фауста». Это хорошее, интересное произведение. Следует всячески приветствовать вашу инициативу создать музыкальное произведение на этот сюжет, гениально звучащий у Пушкина. 9 ноября 1961 года. Он так никогда и не узнал о письме Гольденвейзера, написанном накануне тех событий. Новый поворот в музыкальной политике потребовал пересмотра издательских планов, репертуара концертных организаций. Во Всесоюзном радиокомитете была создана комиссия для прослушивания и отбора лучших произведений советских композиторов, имеющихся в записи. Это означало, что не лучшие размагничивались. Из письма начальника управления музыкального вещания Всесоюзного радиокомитета Гринберга, секретариат Жданова. Вокруг Пятой симфонии Шостаковича критика осторожничала, но позднее, с появлением фортепианного квинтета Шостаковича, неожиданно разражается буря восторгов. На мой взгляд, квинтет Шостаковича, произведение с крупными недостатками, во многом надуманное, холодное, имеющее очень слабое отношение к русской национальной школе. Укажу на несколько произведений ошибочных и вредных. Вот, к примеру, опера «Война и мир» Прокофьева. Музыка этой оперы чужда нашему народу. Никто с этим спорить не может. Не могу понять, как трудящийся Ленинграда терпит эту оперу. Должен сообщить, что однажды мы совершили необдуманный поступок, протранслировали эту оперу из Ленинграда по радио, не ознакомившись с ней на месте лично. Я считаю плохим, вредным сочинением восьмую симфонию Шостаковича, ее содержание сплошный мрак, пустыня. Слушая ее, я переживал физически тяжелые ощущения, очень не вязавшиеся с бурными аплодисментами, немедленно последовавшими по адресу Шостаковича от услуживания музыкантской аудитории. А ведь нашлись люди, которые мне, как лицу признавшему, что я принадлежу к числу музыкантов, недоросших до восприятия Восьмой симфонии, горячо доказывали огромную философскую глубину и величайшие художественные достоинства этого сочинения. Жданову, отзав муссотделом, агентство ВОКС Шнерсона. «Большая часть исполненных симфонических произведений ни в коей степени не отражает величие нашей эпохи, не связана с народным музыкальным творчеством и не продолжает линии великого наследия русской музыкальной творческой мысли. Убожество собственной творческой мысли подменяется сложностью гармонического рисунка, ритмическими выкрутасами, неоправданным увеличением количества исполнителей в оркестре». Шостакович был уволен. Из консерватории его музыка перестала исполняться, ему перестали давать заказы. Семья бедствовала. Была продана мебель из квартиры. Наконец очередь дошла до рояля. Этот рояль Шостакович купил еще в Ленинграде на свой первый гонорар. Он не раз вспоминал, как пошел тогда в музыкальный магазин возле арки генерального штаба, где продавались музыкальные инструменты. И как продавец, который представился как Луи Луич, Водил его, показывая пробу инструменты. Так был выбран этот рояль. Купила рояль певица Клавдия Шульженко. И последующие годы, с 1948 по 60 шестакович как в юности, пользовался прокатным инструментом. «Я крайне огорчен, что не могу сейчас же выслать тебе деньги. Надеюсь, что через неделю и через две у меня будут деньги, и я смогу тебе тогда выслать». 27 ноября 1948 года. «Я очень устал за последнее время. У меня весьма частые головные боли. Кроме того, почти без перерыва тошнит, или, как говорят народным языком, мутит. Бреясь, имея возможность смотреть на свое лицо, оно опухло, под глазами огромные мешки, лиловые опухшие щечки. За последнюю неделю или несколько больше я сильно постарел». Этот процесс постарения идет вперед с неслыханной быстротой Физическое постарение, к сожалению, отражается на потере душевной молодости. А может быть, все это от переутомления. Ведь я за последний год написал много музыки к кинофильмам. Это дает мне возможность жить, но и утомляет до чрезвычайности. 12 декабря сорок восьмого года. Много очень работаю до утомления, до осточертения. 22 января 49-го года. Мечтаю найти богатую поклонницу и вступить с ней в творческую связь на манер Чайковского и госпожи фон мек 17 апреля 49-го года. Раньше Шостакович нередко отказывался от заказов. Теперь упорно искал их. Еще в начале войны Шостакович написал музыку в кинофильму арнштама Зоя», о трагической судьбе юной партизанки, которую пытали фашисты, а потом повесили. Сталин, увидев фильм, спросил, а не слишком ли она апостол? Религиозная легенда о комсомолке Зои – это заметил не один Сталин. Фильм «Зоя» Джон контерберийской назвал лучшим религиозным фильмом. Сергей Герасимов, к фильму которого «Молодая гвардия» Шостакович написал музыку, вспоминал – Быстрота, с которой он делал партитуру, поражала всех. Он слышал сразу все инструменты. И с какой-то быстротой и жадностью наносил нотные знаки на бумагу. Это было просто удивительно, какое-то завораживающее действие, наблюдая Шостаковича, который, поправляя что-то уже при исполнении, переписывал наново целые куски партитуры, моментально находя для всех место в музыкальном ансамбле, для всех инструментов. Это было поразительно красиво, просто как чудо. Удивительный человек с необыкновенным каким-то детским тембром голоса, с таким быстрым говорком, несколько нервическим и в то же время необыкновенно по-детски заинтересованным и восторженным порой. Он хотел про всех все знать, нельзя ли помочь, нельзя ли что-то сделать. Из интервью автору. В эти годы Шостакович работает для кино с разными режиссерами. Вчера я посмотрел кинофильм «Мичурин». Пожалуй, первый раз я смотрел этот фильм целиком, в чистовом виде. Просмотр этот породил во мне целый ряд мыслей. Пожалуй, самый радостный процесс в творчестве таков. Ты подходишь к кассе, и тебе говорят, на ваш счет переведено за такую-то работу столько-то денег. Тем более, что деньги не пахнут». Но кроме этой радости имеются еще кое-какие, например, удовольствие, испытываемое автором от реального звучания своей музыки. Иногда это удовольствие бывает даже больше, нежели удовольствие во время расписывания в получении денег. И, наконец, еще одно удовольствие. Это хорошая запись музыки и хорошее применение ее на экране. Из всех вышеописанных удовольствий во время работы над Мичуриным Я испытал лишь второе. Первое — деньги еще в будущем. Оркестр играл хорошо, записано тоже хорошо. А вот в чистовом перезаписанном экземпляре я услыхал лишь 20% своей музыки, может быть, даже и меньше. Остальные 80% музыки я не слыхал. Она заглушена или разговорами, или дикторским текстом, или шумом бетонных мешалок, блюмингов, и электромолотилок, не говоря уже о паровозных гудках и тому подобное. Я не виню в этом Довженко. Очевидно, так ему было нужно. Виню себя за то, что я не настаивал на своем. Это свое заключается в следующем. Надо, чтобы музыка звучала лишь там, где она крайне необходима. Мне со вчерашнего вечера обидно за свою работу. Конечно... через два-три дня обида загладится, еще через две-три недели, расписываясь в получении гонорара, я буду испытывать лишь чувство безмятежного счастья. Музыка — мать всех искусств. Поэтому нельзя означенную мать сводить к роли фона или к мелодикламации. Пусть мелодикламаторами будут даже диктор Хмара или народный артист Черкасов или бетонная мешалка. Все равно нельзя». 26 декабря 1948 года. Галина Дмитриевна. Дом считался открытым до определенного момента. В доме раньше всегда были гости. Они с мамой ходили на концерты, и всегда с концертов кто-то обязательно приходил, был вечерний чай. А потом, после событий 1948 года, отец стал более сдержанным, менее общительным. произведение есть такое «Райок». который ясно показывает, как он относился к соответствующим товарищам. Оно было впервые исполнено только в 80-х годах, уже после его смерти. При жизни нет. Из интервью автору.